Глава двенадцатая. Первые шаги. Третий день в походе западной армии ничем не отличался от двух предыдущих. Леона, все так же стыдясь показаться Жаку на глаза, двигалась где-то в арьергарде армии. Девочка изо всех сил старалась не пересекаться с Сайсай, гордо шагавшей средь огромного войска на небольшом отдалении от единственной кареты, в которой и находился парень. Сейчас Олега окружала крайне странная компания, состоящая из немногословной асы, удобно разместившейся во все той же карете, и кахам, предпочитавший двигаться рядом на своем скакуне. Зеленоглазая командующая любила переброситься парой слов. Неугомонная черная кошка постоянно говорила о битвах, мужчинах, Славе и деньгах. Казалось, для этой воительницы и вовсе не существует других тем. Но, как говорится, это только казалось. В очередной раз утомленно вздохнув, Асса, скрутив один из множества пергаментов, которыми успела неплохо так обложиться, отложила его в сторонку. — Вот скажите, молодой Жак, что вы чувствовали? когда отдали приказ о том, чтобы сжечь собственные земли и столь древний и прекрасный город. Пытаясь отвлечься от насущных проблем, первый начала разговор аса. «Отчаяние, полагаю», — переведя взгляд с окна на женщину, — ответил мужчина. Но, видя скептическое и неудовлетворенное лицо старухи, пояснил. — А что должен чувствовать командир, когда врагов в десять раз больше, и отступать ему некуда? — Ни себе, ни врагу, значит. Крайне решительное действие. Постарчески, проговаривая каждое слово, едва слышно бубнила аса. — Однако ты, парень, даже не рассчитывал, что вот так проиграешь, оказавшись в плену. «Верно. А вы рассчитывали на то, что из земли появится огромная, возможно, высотой в целый километр башня, преградившая обратный путь? Про выползшую из ее врат нежить я вообще лучше промолчу». Столь глупый вопрос раздражительно подействовал на мужчину, но, видя довольную улыбку старухи, явно желающую задеть его своими словами, Назло успокоился. Понимая, что оскорблений, словесных тират и чего-либо еще в ближайшее время не последует, заскучавшая аса, недовольно хмыкнув, вновь произнесла «Смазливый, из знатного рода, возможно, толковый командир и чего-то из себя стоящий управленец, но больше же в тебе нет ничего». — Понять не могу, за что тебя так любят твои люди. — Это был вопрос. — Немного сбитый с толку такого рода комплиментами? — спросил Олег. — Да, до да тебя забери. Это был вопрос. У нас полтысячи пленниц, тридцать из которых были бывшими рабынями родом из Азавии, и западных земель. Когда мы освободили их, двадцать перешли к нам на службу, пять пожелали стать свободными и еще пять попросились на службу к будущему императору Жаку из дома черной воды. Карикатурно высмеивая титул парня, проговорила Аса. Шестая часть от тех, с кем обычно даже как с людьми не считаются, пожелала остаться тебе служить. богини ради, Жак, ты что, с каждой шестой воительницей в своем лагере переспал? Не к лицу человеку в столь почтенном возрасте говорить столь постыдные вещи. На такое замечание от юнца Аса лишь вновь недовольно хмыкнула. Понимаете, уважаемая, когда наша армия шла на запад, у нас тоже было множество проблем, схожих с вашими. В наших рядах было много высокомерной знати, гордых и титулованных воительниц и волшебниц. Но большую часть, как и в любой другой армии, составляли обычные крестьянки, чернь, как называют их некоторые. Раскол в рядах на привилегированные касты, слои и прочие был мне не по нраву. День за днем я кропотливо старался смешивать их между собой, разумеется, не забывая о их титулах. Так, к примеру, в дозор шли мелкие дворяне во главе небольшого отряда, состоящего из нескольких крестьян и одного-двух рабов. Это позволило тем кто никогда никем не командовал, осознать важность данного процесса. Вторым — понять, что не все дворяне и знать, такие уж страшные и в большинстве своем такие же живые люди. Ну а третьим — таким, как наши рабы, к концу нашего путешествия на Запад, честно говоря, почувствовать себя не отбросами, а обычными людьми. Знаю что некоторые из дворян, успев вдоволь намучиться с упражнениями по возведению гуляй-города, по достоинству оценили силу и выносливость зверолюдей, предложив тем после окончания войны службу в своих поместьях. Да, были и те, кто вечно строил из себя обиженных, и кто в большей части ничего из себя не представлял и мутил воду. Мне такое было ни к чему. И именно таких я старался все время держать в авангарде, в первых рядах. «Как-то уж больно складно вы поете!» — скептически отозвалась Аса. «Но, увы, ваши женщины действительно вас ценят и любят. Жаль, что пережить зиму им это вряд ли поможет. Вы...» И лишь ваши действия будут тому виной. Вновь с укором произнесла старуха. Скажите, аса, как и за счет чего ваша армия во время похода восполняет провиант? Чем вообще питаются зверолюди, и эти, летающие, кажется, грифоны? Ха! Какой глупый вопрос от бывшего командира! Очередная издевка прошла мимо ушей Жака. Видя это, аса, скучающе вздохнув, протянула. За счет все тех же припасов, караванами идущих с запада, за счет грабежей, сбора провианта с оккупированных земель и, разумеется, охоты, на последнем сейчас Фактически только и держимся. В ваших землях полно дичи. А еще полно речек и канав, Из-за которых ту самую дичь Порой и хрен достанешь. Поравнявшись с каретой, Сходу ворвалась в разговор Кахам. А сбор диких растений, Овощей там разных и рыбалка, Множество рек — это разве не хорошая возможность Рыбным промыслом пополнить свои запасы. Вновь задал вопрос Олег. Что касается сбора, долго и нудно. Всегда есть риск отравиться опасными и незнакомыми растениями. Овощи мои воительницы предпочитают только те, что идут караванами прямиком с запада. А рыбный промысел... У нас, конечно, есть пара десятков женщин, с приречных и морских земель, но ни лодок, ни снастей нет, да и вообще, какая кошка полезет добровольно в воду. После этих слов черная шерсть на руках и хвосте кохам встала дыбом. — А как же вы моетесь тогда? — Как и все, в теплой воде раз в неделю. Не желая больше отвечать на подобные, столь постыдные и неприятные вопросы, женщина, пришпорив коня, поскакала вперед. — Та еще неряха! — усмехнувшись, с какой-то нежностью в голосе сказала старуха. — Аса, хотите сказать, ваши кошки не едят рыбу? — удивленно спросил мужчина, тем самым слегка напугав старуху. Да еще как едят. Просто это крайне дорогое в наших кочевых краях удовольствие. Пусть запады разделяет великая река. Ловля рыбы — это удел самых ловких и метких из нас. В основном на этот промысел выходят целыми кланами, бредя вдоль мелководья с пилумами или стрелами, подвязанными веревками к лукам. Некоторые морские кланы используют какие-то мудренные палки и маленькие заточенные лезвия, позволяющие тем ловить не столь большую рыбу. Однако, сразу вам скажу, такими приблудами армию точно не накормить, а времени такая вот охота занимает массу. — Ясно. Усмехнувшись, заявил Олег, уже обдумывая, какую часть из его походного одеяния можно будет пустить на веревки для невода, бредня или треугольника. Пусть в экономике, управлении, торговле и прочем мужчина был крайне слаб, но вот в тихой охоте, как и в небольшом браконьерстве на маленьких речушках, в свое время успел неплохо так отличиться. — Аса. А вы дадите мне возможность пообщаться с теми женщинами, которых вы сделали свободными? Они еще при армии? После того, как мы сообщили им ваш статус и что вы больше из себя особо ничего не представляете, они, твердо настроенные остаться в строю, поступили к нам на службу. И, насколько знаю, Плетутся где-то рядом с колонной военнопленных. Вернув глазам былую ясность и серьезность, аса поспешила напомнить. — Не забывайте, за попытку бегства, вашу или ваших подданных, наказание будет выноситься крайне жестокое и несправедливое. — Не забуду. Также я хотел попросить вас о небольшом одолжении. Желавшая угрозами поставить парня на место Аса, поперхнувшись от такой наглости, закашлялась. «Понимаю. Звучит немного неожиданно, но вполне возможно то, что я вам предложу, все же позволит моим людям пережить эту зиму. Тем самым вы сможете возложить заботу об их пропитании на их же плечи». Женщина задумалась: А что, если мы, прознав о том, как и где ты собираешься добыть еду, решим прекратить наше сотрудничество. Ведь в двухсоттысячной тысячной армии не бывает лишних припасов. Сам понимаешь? Дельно поинтересовалась аса. Понимаю, но и вы кое-что должны понять. То, что я предложу. Эффективно лишь до той поры, покуда на речках и озерах не встанет лед, и тогда стратегию и подход придется вновь менять. Хмуро произнес Олег, Вы продолжаете кормить моих людей, а мы взамен будем отдавать вам все излишки. Немного ли чести для рабынь? Недовольно поморщилась аса. Мои люди должны быть сыты. Категорически произнес мужчина. «С вашими возможностями и моими знаниями. Уверен, мы что-нибудь придумаем». Старуха в очередной раз оценивающе поглядела на мальчишку. Взорвавшийся щенок слишком много о себе возомнил. Однако, если его метод позволит накормить хотя бы тех же самых пленниц, это значительно облегчит нагрузку и на без того слабое снабжение. Лучше бы тебе предложить что-то стоящее, мальчик. Вытащив чистый лист пергамента и взяв в руку перо, проговорила аса.